под Парижем без перемен. В обворованном немцами Понтам у Сони царил уже настоящий голод. Штибера навестил племянник маршала Дову, неевший три дня. Старый француз выпросил в канцелярии Бисмарка кусок хлеба для своей старой жены. Обозы с приянтом отстали. Бисмарк ехал с герцогом Шверинским И американским оттошею Шриданом тоже голодные как волки. Всевышний где-то послал канцлеру пяток яиц. Зайдя за угол дома Бисмарк выпил два сырыми, а три яйца он честно принес на ладони. Это вам, герцог, это вам, оттошею и одному мне, и он с удовольствием проглотил третье. Через Вогедскую дыру немцы уже прорвались к Парижу, а ключ от Парижа крепость Мец еще оставался в руках Франции. Было уже холодно, ноги солдат засасывала мокрая глина. Армия маршала Базена, державшая оборону Меца, давно сидела на скудном пайке, каждый день в гарнизоне резали 250 лошадей. Однажды рано утром майор Ганс Скрэтчман увидел, что от фортов Метцы едет к ним на лошади юный французский офицер. Не стрелять, скомандовал майор солдатам. Этот каналья пьян и наверняка едет к нам сдаваться. Но офицера шатало в седле от слабости, от потери крови из ран кое-как перевязанных. Он вскинул руку к кепи. Вам со стороны виднее наше положение. Так будьте откровенны, майор, можем ли мы еще сражаться? Да. Но без успеха ответил Кретчман, офицер снова качнулся в седле. тогда продолжим. Нам лучше умереть. Бисмарк переслал Базену прокламацию, в которой выразил недоверие генералу Трощу и намекнул, что ему удобнее договориться с Базеном, поставленным еще властью императора. Базен решил, что канцлер поможет ему захватить власть над Францией. Мольтке смеялся. Мэтс я не стану трактовать под политическим углом зрения. Для меня это прежде всего крепость. Вечером 27 октября Базен сдал Мэтс с гарнизоном в 173 тысячи человек. Немцы требовали знамена, но французы в самый последний момент сунули их в пламя костров. Теперь все окончено. Метцкие войска, избавленные от осады Метцы, усилили армию, осаждавшую Париж. Окончание нервов этой войны пучком сходили сейчас в тихом Версале, где на Провансальской улице в доме номер 12 под вывеской «Норд-Дейчи-Бунда-Канцлер» лежал под одеялом Бисмарк, равномерно сохраняя как он говорил, теплоту тела. Версаль настигли жестокие холода, в его улицах бушевались снежные вьюги. Офицеры прусского генштаба негласно делились на два ранга: боги и полубоги. Мольтки уже бог да ещё какой, но Бисмарк немало терпел от полубогов. Генералы не прощали ему, что в 1866 году после битвы при Садовой он не дал им вломиться в богатую Вену. Но теперь то пошел он к чертовой матери со своей дурацкой политикой. Прусский интерес разрешит только меч, Бисмарка нельзя допускать к делам войны. Что он в ней смыслит? Разве он проливал кровь? Вы говорите, шрам на лице? Так это он неудачно открыл бутылку зубами и порезался. Бисмарк слышал эти слова генерала фон Подбельского, обращенные им к корону. Канцлер сознавал, под стенами Парижа предстоит борьба, какая уже была под стенами Вены. Бисмарк въехал в Версаль вслед за королем, который остановился в городской префектуре, роскошно отделанной изнутри. В листовках немцы обещали версальцам ограждение личности и собственности, общественных памятников и произведения искусства. На деле это выглядело так. Солдаты вламывались в любой дом, жрали и пили что хотели, и все разграбив перемещались в другой. На версальцев была наложена контрибуция в 400 тысяч франков. Город короля Солнца превратился в нечто среднее между казармой и борделем. Беспробудное веселье не угасало в офицерском ресторане Ганка в отеле на улице «Резервуар», где можно было встретить пьяных королей, герцогов и принцев из Германии, головы которых украшали уже не короны, а железные прусские каски. Версаль был переполнен агентами Штибера, Переодетые в блузы пролетариев и сертуки и буржуа, они шныряли повсюду, ловя каждый вздох скорби французов. Тюрьма была набита недовольными. Доблестный префект Рамо публично отказался пожать руку Бисмарку, простили. В ответ на приглашение к столу кайзер он сказал: "Будем считать, что меня не звали", простили. Наконец конца выдержал. Ну и свиньи живы, господа, тогда его посадили. Всех жителей Штибер принудил заполнить анкеты. От француженок требовал указать точный возраст. Женщины были поражены, что посторонний мужчина пришелец из чужой страны желает знать их лета, о которых не догадываются даже мужья и любовники. Бисмарк появлялся в походной канцелярии, на нем был халат из черного атласа на желтой подкладке, подпоясанный толстым белым шнуром. Его окружали чиновники пропаганды и продажные журналисты, через которых канцлер воздействовал в угодном ему духе на газеты немецкие и европейские. Если какая-либо статья оказалась ему удачной, он говорил: "Надо чтобы она наплодила нам деток". Ему подавали омлет с вареньем и шабли. Штиберу цыпленка в белом вине с бутылкой бургундского. Их трапезу охраняли два бугая, жандарма столь высоченных, что привстав на цыпочки, они раскуривали сигары от газовых рожков, светивших под самым потолком. Бисмарк не скрывал от Штибера серьезности положения. Хотя треть Франции уже захвачена немцами, но страна, имевшая массу традиций боевых и революционных Устрашало его сопротивлением народа. А что в Париже? Говорят, там свирепствует голод. Что ж, население должно страдать от войны, тем скорее оно предпочтет капитуляцию. Мы оставим французам одни глаза, чтобы они могли оплакивать свою судьбу. Без победы над Францией не может возникнуть Германская империя. Ешьте, шти, штибер и пейте. Боги И полубоги добились того, что военные советы ставки проходили без участия Бисмарка. Идеи канцлера проталкивал упрямый, но недалёкий Роун. Бисмарк желал от генералов скорейшей победы, иначе в ход войны могла вмешаться Россия. Германские газеты уже прискучили обывателям стереотипную фразой: "Под Парижем без перемен", Бисмарк писал. Возможность европейского вмешательства была для меня источником тревоги и нетерпения в связи с затягивающейся осадой, уже в который раз он с угрозой спрашивал Мольтки, когда же вы подвезете осадные бруммеры, круппа, чтобы они смели с лица земли эту мэкку цивилизации. Мольтки ссылался на протяженность коммуникации и трудности доставки осадных парков. Корректный и невозмутимый доктринер, он полагал, что Париж сдохнет и так от голода. Бисмарк настаивал на формуле: голод плюс бомбежки равняется победа. Он угрожал королю, что если в ближайшие дни Париж не подвергнется бомбардировке, он сразу же подаст в отставку. Бисмарк отвечал Кайзер, "Коли вы похитили с неба огонь, то вам, как Прометею, Кто то ведь должен клевать печенку. Ладно, уж так и быть, я переговорю с роном. Рон геройски протолкнул по рельсам к самым стенам Парижа тяжелую артиллерию. Но четыреста бруммеров, обложенные териконами в сто тысяч бомб еще молчали. Бисмарк встречал рассветы в ярости от того, что проснулся сам, а не был разбужен грохотом канонады, жене он сообщал. Рон болен от досады на интриги, направленные против бомбардировки. Царственное безумие от успеха ударило в корону, и именем мольтке прикрываются другие. Наконец, канцлер созвал пресс-бюро и наказал своим подопечным изготовить статью, способную вызвать бурю возмущения в Германии против нерешительности богов и полубогов Генштаба, и пусть эта статья наплодит крикливых деток. 27 декабря была страшная метель. В вихрях снегопада бруммеры открыли огонь по Парижу, по его улицам и бульварам. по театрам и кафе ЖанТаном, по госпиталям и музеям, к вящей радости благочестивых прусских пасторов и чувствительных берлинских дам с громким воплем требовавших от военных разрушения этого Вадилона, от имени временного правительства Франции в Версаль срочно прибыл Жюль Фавр, адвокат защищавший когда-то Арсиния и Березовского, Фавр не знал Что за столом ему прислуживает Штибер, переодетый в ливрею лакея. Он не знал и того, что в доме на Королевском бульваре, где его поместили, находится прусская тайная полиция. Адвокат о многом уже проболтался перед своим любезным лакеем, но Бисмарк не желал вступать в переговоры до тех пор, пока ему точно не станет известно положение внутри Парижа после бомбардировки, хоть бы одну вчерашнюю газету из Парижа Штибер сразу же кинулся в ватер ватерклозет, где уничтожил всю туалетную бумагу. Жюлю Фавру пришлось подтираться теми газетами из Парижа, которые он захватил с собой в дорогу. Потом Штибер извлек наружу испачканные клочья бумаги, прополоскал их в тазу с теплой водой, высушил на столе и предъявил Бисмарку для прочтения а канцлер отнес дня сыхки величества. Герген I вычитал, что одна из бомб угодила в Коллаж-де-Франс, причем профессор истории сказал студентам после взрыва: "Если это вас не очень беспокоит, будем продолжать". Через артиллерийскую оптику Бисмарк обозревал крыши предместий Парижа. Он видел полёты бомб, оставлявших в небе след, будто их траекторию проводили рис федром охота обошла с пруссии чудовищных денег сказал он но зато приятно смотреть на зверя зная что зверь мертв». железо и кровь политики бисмарка обращались для семейства Круппов в самые вульгарные золото каждый убитый парижанин обходился прусской казне в сто пятьдесят тысяч франков Прусская военная каста видела в Бисмарке только штаб-офицера кавалерийского полка, не велика шишка. Из потемок стратегии боги еще не разглядели, что Бисмарк политик давно не отстает от и грозной фаланги, а время от времени даже усиливает ее шаг. Под стенами Парижа сначала разругались, а потом помирились Бисмарк и Мольтке. В следующей войне, по мнению Мольтке, Германии предстоит борьба на два фронта с Францией и с Россией. Мольтке требовал от Бисмарка согласия на оккупацию всей Франции, а для себя власти на войне такой же диктаторской, какой в дни мира обладал канцлер. Бисмарк со всеми потрохами выдал большому генеральному штабу своего старого приятеля Рона, и с этого момента прусский генштаб стал главной силой в его же бисмарковской политике, но канцлер не соглашался на захват всей Франции. Если вы решили, что армия устала, доказывал Мольтке, так она готова повторить войну от самого её начала. Дело не в этом, отвечал Бисмарк. Помимо ослабленной Франции существует набирающая сила Россия, а эта кляузная страна никогда не позволит стереть Францию в порошок. Если не всю Францию, говорил Мольтке, так что же вы, Бисмарк, дадите немцам после всех громких побед армии?» достаточно Эльзаса и Лотарингии? Метц, выкрикнул Мольтке гортанно, неужели вам нравится этот плевый городишко?» Метц для меня крепостной гласис. За которым я могу спрятать целую армию, владея Немцем, я всегда держу двери Франции открытыми настежь. Входи, хватай Париж за глотку. Стратегия согласовывала свои планы с политикой, а Германия обретала свое единство в прусской казарме. Будущее обсуждалось в грохоте пушек, составленных, одна к другой так плотно, словно бутыли в винном погребе.